Глава седьмая. Возлесар нахмурился и с минуту молчал. Видимо, обсуждать данную тему ему совершенно не хотелось. А смысл? В итоге произнес он. То, что я сделал, такое не прощают. У нас и раньше были не самые простые отношения, а теперь я для него вовсе не существую. Так чего ради мне было к нему соваться, чтобы выслушать его отнюдь не лестное мнение обо мне? У него, между прочим, тоже не самый легкий характер. И вообще, я ненавижу оправдываться. Ладно, белее. Ведите меня спать. Мадо решительно двинулся на выход. Коды, естественно, последовали за ним. да, протянул Герзел, глядя на закрывшуюся за ними дверь. Кое-в чем Андер и правда похож на отца. По крайней мере, не любовь к оправданиям, у него явно от Возлесара. Пара часов, проведенные в обществе возле Сара, так вымотали нервы, что я ощутила непреодолимое желание прогуляться. Спустилась вниз, дошла до парка. Тут царило такое умиротворение, что драматические события, потрясшие замок Мадо, казались то ли сном, то ли просто каким-то недоразумением. Но сейчас-то мне именно это и требуется, в задницу всех этих шантаров и возле Саров. Пройдясь до первой скамейки, я присела на нее. Рука потянулась, Во внутренний нагрудный карман ветровки. Тот, что у самого сердца. Бережно достала фотографию. Нет, было бы неверно назвать то, что я держала в руке, просто фотографией. Это часть души, драгоценный осколок моего прошлого. Лёшка. Со снимка на меня смотрели родные зелёные глаза. Этот задорный блеск. Они были как живые. Он сам был как живой. Я очень хорошо помню, как фотографировала его. Летом на бульварном кольце, недалеко от чистых прудов, мы гуляли. Настроение было великолепное, как, впрочем, и всегда во время наших прогулок. Зашли перекусить в открытое кафе. Он сидел напротив и так потрясающе улыбался, что я не могла его не щелкнуть, благо фотоаппарат был под рукой. Да-да, тогда ими еще вовсю пользовались. А в тот момент подул ветер, и на роскошные волосы взметнулись каштановой волной. И вот тут-то фотоаппарат издал свой исторический щелчок. Я никогда не расстаюсь с этим снимком. Ношу его в сумочке. Но здесь, на Соктаве... Она ни к чему, поэтому Лёшка живёт в кармане. И ничего фотографии не сделается. Немного магии, и сохранность, обеспеченная ей на долгие-долгие годы. Мы безотрывно смотрели друг на друга уже несколько минут. Его взгляд согревал сердце, Улыбка дарела надежду, что всё будет хорошо. И только тянущая боль где-то глубоко внутри напоминала, что Лёшки уже давно нет со мной, что его... Я едва подавила рык. Нет, нужно только о хорошем. Дала себе твёрдую установку. Провела пальцем по его щеке. Лёш, не поверишь, но я очутилась в другом мире. Поделилась я с ним новостью. Везёт тебе. Тепло улыбнулся он. Что-то во мне всегда подсказывало, как бы он ответил, как бы отреагировал на то или иное событие, разговариваемое в реальности. Я так ярко воспроизводила все это в мыслях, что почти как наяву слышал его голос, и у нас получился такой вот своеобразный разговор. Ну уж его мимика, его улыбка, разве это можно забыть? — Как тебя туда занесло? — поинтересовался Лёша. «Долгая история. Суть в том, что слетевшая с катушек мать одного знакомого дракона хочет избавиться от будущего ребёнка, и вот мы пытаемся её разыскать, чтобы предотвратить трагедию». «Ну и дела», — протянул он. «Что ж, буду очень рад, если твой милый носик окажется полезен для поисков этой полоумной драконицы». «Не будь у неё крыльев, шансов было бы больше», — вздохнула я. С минуту мы молчали, глядя друг на друга. И тут я ощутила, что смотрит на меня не только Лёшка. Ну, конечно, это американский штурмовик устремил на меня пристальный взгляд. Не дал спокойно побыть наедине с прошлым. Откуда он вообще взялся рядом? Не было же вроде. Или настолько ушла в себя, что не заметила, как он приблизился. Хотела ещё немного побыть с Лёшей, но прикованный ко мне взгляд совершенно не давал сосредоточиться. В конце концов, поняла, что избавиться от общества Лэтбеттера уже не судьба. И чего, как репейник, прицепился? Какого чёрта? — Лёш, прости, — начала я. — Прости, тут один... Задумалась, не зная, какие слова подобрать. Один коллега из нашей поисковой команды меня отвлекает. Послав своей второй половинке воздушный поцелуй, для чего натурально сложила губы, я убрала фотографию в карман. Ладбеттер внимательно следил за каждым моим действием. — Что? — спросила раздражённо. «С кем это это так трогательно попрощалась?» Нагло и, как мне показалось, не очень довольно поинтересовался он. «Какая тебе разница?» Я вздернула бровь, посмотрев на него с вызовом. «Просто любопытно. Что-то его тон не был похож на тон того, кому просто любопытно, да и в глазах зарождалась какая-то темная опасная буря. «Ты что, решил меня контролировать?» бросила ему возмущенно. «Мне теперь и одной побыть нельзя?» Гадский штурмовик скрестил руки на груди. «Можно», — произнес он, — «но раз уж я здесь оказался, на вопрос-то ответь». «С кем я прощалась, не твое собачье дело?» — отрезала я. «Не мое собачье дело?» — в голосе американца плескался неприкрытый сарказм. «Это поговорка такая», — пояснила я для некоторых непонятливых иностранцев. Тот усмехнулся чему-то про себя, но тут же вновь нахмурился. — Оборотень! Он стрельнул глазами в то место, где я хранила фотографию. — Но не вампир же! — ответила я выразительно и насколько смогла ядовито. С минуту он молчал. Я в его сторону не смотрела. — Ладно, кусака, я чего тебя искал-то? — наконец заговорил он не забудь, что нам с тобой нужно разобрать сумку». Он разыскивал меня, чтобы напомнить про сумку? Надо ж так врать. Не исключено, конечно, что штурмовик и сам в это верит, но истинные мотивы совсем другие — посмотреть, куда же пошла кусака. «Вообще, ты мог сам вынуть мои вещи», сказала ему я, поднимаясь со скамейки. «Вот еще», — фыркнул Ледбеттер, — Не хватало мне потом выгребать за то, что наткнулся на какие-то еще твои личные, дорогие сердцу вещи. Слова «дорогие сердцу» были произнесены слегка язвительно, и если бы он знал, что Лёшки больше нет, я бы сейчас оправдала свое прозвище. Но он не знал, поэтому остался цел и невредим». «Ладно, действительно, нечего ему в моих шмотках копаться. Там нижнее белье, как-никак. Хотя лежит оно в непрозрачном пакете. Но что ему мешает туда заглянуть? Любопытный же, похлеще Буратино!» «Идем разбирать сумку», — произнесла я тоном одолжение и зашагала к замку. Генри поспешил за мной. Нагнав, зачем-то предложил локоть. Решив, что это ни к чему меня не обязывает, взяла его под руку. Отцепилась, едва переступили порог ладбеттеровских покоев. Сумку он, естественно, упер в спальню, поэтому отправились прямиком туда. Штурмовик расстегнул молнию на сумке и театральным жестом пригласил меня начинать раскопки. Я присела на корточки и стала выуживать свои вещи, аккуратно складывая их на край кровати. В итоге там выросли стопка из одежды и кучка из всяких мелочей. Собиралась уже встать на ноги, но тут мое внимание привлекла торчавшая Из мужских вещей рукоятка пистолета. Осторожно вытащила оружие, повертела его в руке. Потом подняла на Генри глаза. «Зачем он тебе?» «В мире, где нет огнестрельного оружия, оно может стать неожиданным козырем», — пояснил тот. «Ясно», — усмехнулась я. «А я-то думала, для мозгового штурма». «Ну да, чтобы противник мозгами пораскинул» предложил свою интерпретацию Лэтбеттер. Я тихонько хохотнула. Неплохо он русский выучил. Очень даже неплохо. «Как ты его провез через таможню?» Стукнул мне в голову вопрос. «С одной стороны подкинул, с другой — поймал», — засмеялся он. «У Кирилла позаимствовал. А ты думаешь, я, отправляясь в деловую командировку, всегда беру с собой пистолет?» «Ах да, ты же у нас...» «По делам приехал», — вспомнила я. Бережно, запихнув пистолет обратно в одежду, поднялась на ноги. Ладбеттер деловито подхватил стопку моих вещей и понес ее в мои покои. Шустрый какой. Может, он и по полочкам мою одежку собрался разложить и подписать все это? Собрав в охапку мелочевку, я поспешила следом. Но, к счастью, самоуправством Генри заниматься не стал. Он положил все на кровать, открыл шкаф, осмотрел полки — и, видимо, убедившись, что места достаточно, отошел в сторону. «Так уходить он не планирует, что ли? Я вообще-то устала, спать хочу. Впервые за последние четыре дня на кровати!» «Ты зря думаешь, что я сейчас буду раскладывать вещи», — сказала и секунд за десять впихнула на полку все свои пожитки. «Сортировка завтра, да и то, если время будет». Впрочем, желание покинуть мою спальню у штурмовика не прибавилось. «У тебя там пистолеты, не умыкнут?» Тонко намекнула я, что пора расходиться. Мужчина печально улыбнулся. «Да, наверное, нужно идти его охранять». Нехотя согласился он и направился к двери. На пороге остановился и обернулся. «Добрых снов», — пожелал он напоследок и вышел. Я слышала его шаги в коридоре, потом открылась и закрылась дверь в соседние покои. Выдохнув от вновь накатившей волны усталости, я села на край кровати и тут же откинулась на спину. Даже если так и засну. Плевать. Главное, что подо мной кровать. Вдруг за стенкой отчетливо щелкнул пистолетный затвор. Я тихо выругалась. Он что, решил меня взбодрить? «Ну уж нет, на такие дешёвые провокации я не поддамся». «Только вот сон рукой сняло». «Как можно спать, когда за стенкой взвели курок пистолета?» «Ррррррр». Я выскочила в коридор, перекинулась и подбежала к его двери, нажала лапами на ручку и толкнула дверь. Штурмовик ожидаемо обнаружился в спальне. Без пистолета. Грозно рыча приблизилась к нему практически вплотную. Наглец традиционно потянул руку, чтобы почесать меня за ухом. Клацнула зубами в паре сантиметрах от его пальцев. Но он не испугался и все-таки почесал меня. Я вывернулась и громко гавкнула. — Ты телефон забыла? — сказал он, смеясь, и протянул мне мой мобильник. — Да, я ведь его положила во внутренний карман сумки, а потом так и не вынула. Обернулась в человека. И нужно было ради этого меня будить... Спросила, не скрывая возмущения. «А ты успела заснуть?» интересовался он с наигранным сочувствием. Понимал, конечно, что я еще не спала. «В любом случае, если бы не этот твой цирк с пистолетом, я бы уже спала», сказала я, жирно подчеркнув последние слова. «Кстати, почему сам не принес, раз такой заботливый?» «Ну, ты же довольно ясно дала понять, что не хочешь видеть меня в своей спальне», Вот я и решил не докучать тебе. Тон Ладбеттера был слегка насмешливым. «Хорошо, этот довод я приму», — кивнула я. «Но почему нельзя было позвать нормально?» «Не был уверен, что ты придешь. Ты мог бы отдать телефон утром». «А если бы тебе понадобился будильник?» Губы паразита сложились в бессовестную улыбку нет он просто невыносим мы с ним наедине от силы полчаса, а он уже вымотал мне все нервы знаешь у меня за стенкой есть отличный будильник сказала я и развернулась чтобы уйти косака не обижайся на меня раздалось за спиной причем тон был настолько примирительным, что я сдалась хорошо не буду пообещала повернув к нему голову, а сейчас все таки позволь мне поспать. Штурмовик резко поднялся с кровати и успел к двери вперед меня. Открыл ее, пропуская меня в коридор. Проходя мимо, буквально обожглась об его взгляд. Сделала вид, что ничего такого не заметила, но, кажется, переусердствовала. Со стороны мой наигранный пофигизм наверняка читался. Под аккомпанемент легкого звона в ушах вышла в коридор. Сердце ритмично отбивало такт чуть выше среднего. И что же он дверь-то не запирает? Наводит меня на мысль вернуться в его покое? Но нет уж, что я там забыла? Пытаясь упорядочить хаотично метавшиеся мысли, зашла к себе и плюхнулась на кровать. И зачем я к нему пошла? Этот Янки определенно запал на меня, а я только и делаю, что провоцирую его. По одному зову поперлась ночью в его покое. Еще бы спать там завалилась. Нет, все... Теперь общение только в рамках поисков чукнутой драконицы. Он летел сюда помогать. Я летела помогать. Вот и будем заниматься делом. Кроме того, в обозримом будущем большую часть времени я буду в звериной ипостаси. И у него не найдется возможности ухаживать за мной. Разве что за ухом чесать. Но и в этом нужно знать меру. Решив все-таки спать в нормальных условиях, Я поднялась с кровати, переоделась в ночную сорочку и нырнула под огромное, подстать кровати, одеяло. Уснула довольно быстро, и четверти часа не прошло. Надеялась присниться что-нибудь приятное. Берег моря, например. Белый песок, пальмы, легкая реп на воде до самого горизонта. Но получилось, как в золотом теленке. Нет, это был не председатель месткома. Во сне мне явился Лэдбеттер». И не на берегу моря, а где-то у себя на родине, по всей видимости. Там было жарко, пустынно, повсюду росли какие-то огромные кактусы. штормовик кстати, очень органично среди них смотрелся. Как я там оказалась, понятия не имею. Впрочем, во сне расстояние не помеха. Но хуже всего, что я утратила способность оборачиваться. Думала перекинуться и убежать, но не тут-то было. Я металась из стороны в сторону но каждый раз он возникал передо мной, как это делают маньяки в фильмах ужасов. Вроде нет его рядом, и вдруг — бац! — в шаге от тебя вырастает. И всё время тянет руку, чтобы за ухом почесать. Человека, заметьте, не собаку. Я ловко уворачивалась, но настырность штурмовика во сне была не слабее, чем наяву. В итоге я выдохлась и, плюнув на всё, перестала сопротивляться. Рука мужчины потянулась к моему уху, но почему-то прошла мимо него нырнула под волосы и легла на мою шею. Через мгновение Лэтт Беттер притянул меня к себе и впился в губы жарким, как нью-мексиканское солнце, поцелуем. Это было... А как это было, я уже не узнала. Проснулась. Вскочила на кровати, спросу, не думая, что он где-то рядом. В том, что на своей кровати я запросто могу обнаружить его наглейшество, убедилась еще в Муромцеве. Постучала рукой по одеялу слева и справа. Нет, я была одна. Фух! Ну, надо же, какой сон! Целоваться, глядя, полез. Ни днём, ни ночью от этого штурмовика покоя нет. Посидев ещё с минуту, я откинулась на подушке и вскоре задремала. До утра, к счастью, меня больше никто не беспокоил. Утром... Я с трудом продрала глаза, ибо не выспалась абсолютно. Во сколько мы легли, даже вспоминать не хотелось, но поставленный на восемь утра будильник в телефоне все же услышала. Спасибо хоть сразу перевела часы на местное время, как только увидела показания одних из настенных. Итак, надо вставать. У нас сегодня уйма дел. Вернее, в основном у меня. Но это уже после того, как Возлесар определит мне фронт работ, в смысле временные рамки, которые предстоит прочесать прислушалась к тому, что происходит за стенкой. Хм, похоже, что ничего, тишина абсолютная. Пойти, что ли, разбудить штурмовика? Или пускай спит. От него-то сегодня вообще вряд ли, что понадобится. Ладно, в любом случае, пора выбираться из постели. Сползла с кровати и в состоянии сомнамбулы побрела в удобство. Сначала в туалет, затем в ванную. Пожалуй, принять душ определенно не помешает. Хм... А вот и прелести Средневековья. Вода из всех кранов лилась исключительно ледяная. Что ж, взбодрилась по полной. Только интересно, зачем им здесь ванны? Или драконы любят поплескаться в проруби? Хотя наверняка просто наполняют оную и греют воду магией. Похоже, мозг у меня все-таки еще не проснулся, несмотря на ледяной душ, если не сообразила сразу. В этот момент осознала, что за стенкой также шумит вода, «Ага, штурмовик всё же проснулся и тоже принимает закаливающие процедуры. Ладно, раз так, зайду за ним по пути в столовую. На завтрак нам ведь нужно идти туда же, где вчера обедали. Кстати, а ужина-то накануне вовсе не было. Тут, я думаю, желудок у меня так зверски подводит». Пока переодевалась, шум воды, в соседних покоях стих. «Значит, можно идти за их обитателем». Ледбетера я застала сушащим магией волосы. Вот же морж. Нет, я на мытье головы под ледяным водопадом мужества в себе не нашла. Обошлась магической процедурой. Доброе утро. Поздоровалась, обрадовавшись, что он уже одет. Все-таки как-то опрометчиво я двинула к нему в гости с утра пораньше. Как водичка. Осведомилась ехидно. Отлично. Мне лучезарно улыбнулись. «Доброе утро!» «Ну, с легким паром все же желать тебе не буду», добавила я. «Почему?» Ладбеттер посмотрел на меня удивленно. «Видимо, такого выражения он вообще не знает. Потому что от ледяной воды пар не идет». «От ледяной, безусловно. А от горячей? Очень даже», заявил он с каким-то подозрительно хитрым видом. «Горячий?» То есть горячее водоснабжение в замке все-таки есть. И только мне повезло с неисправным водопроводом. Впрочем, у меня вентили на всех кранах имелись лишь в количестве одной штуки. Что ж за несправедливость-то? Недолго думая, я метнулась в его ванную. Да нет, здесь все то же самое. Везде по одному вентилю. На всякий случай повернула тот, что над раковиной. Ледяная. Итак, штурмовик меня нагло провел. «Тот вид у него такой хитрый был. Вот паразит!» «Попробуй еще раз», — произнес он в этот момент у меня за спиной. «Зачем?» — огрызнулась я. «Не напрекалывался еще?» Однако вентиль все ж таки повернула. Даже вновь намочила только что вытертые пальцы. И застыла в шоке. Теперь из крана лилась горячеватая вода. «Что за ерунда?» Несколько же секунд назад ледяная шла. Выпросительно посмотрела на штурмовика, заценив его нахальную улыбочку. «Водопровод у них тут магический», — снизошел он до пояснений. Я покопался немного и сообразил, как именно регулировать температуру воды. Это не разобралась, что ли?» «Вот же ж штурмовик. А я не то что не разобралась, мне такое вообще в голову не пришло. Позорище». «Это не так уж сложно», — продолжал он, как ни странно, без всякой издевки в голосе, хотя повод уесть меня у него, безусловно, имелся. «Давай научу». «Потом», — буркнула я, — «сейчас пойдем лучше есть, а то у меня уже кишка кишке кукиш кажет». «Да, я тоже голоден, как волк», — согласился Лэтбеттер. «А я, как собака, решила все же разрядить обстановку». Шатынистый паразит сделал испуганные глаза. «Тогда пошли быстрей, пока ты какой-нибудь частью меня не решила заморить червячка, кусака». И повлек меня из покоев. «Ну, я же говорю, паразит. Типа собака у нас страшнее волка? Хотя он-то реально волком обернуться не сможет. Правда, если выпустят клыки, мне тоже мало не покажется». На выходе в коридор мы столкнулись с одним из нагов. «Доброе утро!» Поздоровался тот. «Лорд Гирзел приглашает вас в столовую на завтрак. Через сколько зайти за вами?» «Прямо сейчас», — заявил за нас обоих Ладбеттер. Наг немного растерялся, однако повел нас без всяких возражений. «Интересно, если бы лорд Гирзел не пригласил, мы бы еще до обеда голодали? Или как у них тут заведено? Может, слуги принесли бы еду прямо в покое?» В столовой, кстати, не нашлось никого, кроме слуг, еще накрывавших на стол. Наверное, Наг должен был, разбудив, позвать нас заранее, чтобы у нас было время свершить все утренние процедуры, однако мы оказались шустрее. На завтрак все собрались лишь минут через двадцать. Последним коды приконвоировали возле Сара. — А я-то думал, чего это мне жрать сегодня вообще не принесли? — ехидно произнес он вместо того, чтобы поздороваться. А тут такой сюрприз. Ты же сам говорил, что тебе сегодня понадобятся силы. В то он ему ответил Гирзл. Вот и начинай их копить. Поев, мы сразу же отправились к Вуола. Первым делом возле Сар потребовал ключи. Ладбеттер выдал их, скрипя сердце. Ну а куда деваться-то? раз они необходимы для определения временного отрезка. Разложив амулеты по выемкам в полу между колоннами, Маду тут же выдвинул следующее требование. — Ну а теперь отпускайте меня! — непререкаемо заявил он, в упор, глядя на кода.